Глава четырнадцатая Рикардо ринулся вперед, как буйвол. Видать, это было его фирменной фишкой, такой Тайсон из подворотни. В первые секунды подавить соперника, сломать и центр ринга занять. Ну, типа, кто тут папочка показать? Другой причиной такого спорта и стартового натиска могла стать некудышная дыхалка. Когда функционал не позволяет рассчитывать на долгую дистанцию, впрочем, весь свирепый набор латиноса был санепремьерно той же значимости, что мертвому припарка. Натиск в миг ушел в никуда, то есть Сане сразу же заблокировал его клинчем, жестко прихватив за локти. Атака у Рикордоса была хорошо видимой, что хотело Мига было легко предугадать. Да и превосходство в массе у пельменей имелось, этого не отнять. Даже ухмылочка на лице проскочила на миг. «Знай наших, владеем тактическими хитростями». И следом Саня взял, и весом своим нехилым на тушку латиноса навалился, чтобы скорее его измотать. Пуэрториканец бешено задергался, как бешеная собака, впустую тратя силы, Хотя рефери, конечно, ринулся разнимать бойцов, когда этот Рикардо попытался пельмени словно бык взять на рога, чтобы с себя стряхнуть. Саня-то знал, что делать, как со всей теплотой в клинче встречать. «Брейк, брейк!» Вышло это у него так, «брик, брик!» Разошлись. Дабы у рефери вопросов не возникло, Саня даже руки расставил, продолжая на соперника давить массой. Брейк, мазафака. Рейферев клянился между бойцами, растощил. На Саню посмотрел, пальцем погрозив, что-то сказал. Хрен, пойми, что правда, но, видать, запрещал наваливаться. Повернулся к Рикардо, показал, чтобы тот с низко опущенной головой не пер вперед. На командовавшись отошел. Бокс. Саня мигом сунул в питак Рикардо джебом и тут же ловко ушел от убойного правого хука. не назад, а с помощью короткого бокового шага. Мозг бешено работал, Саня успешно уклонялся, отбивал удары, от которых ныли руки, отвечал легкими контратаками, а мысли сверкали молниями. Стремительный анализ, подогретый реальной возможностью отхватить вспышку в башке, за которой наркоз нокаута, а на жопу сейчас совсем не вариант садиться. Преимущество в росте не давало пельменю преимущества в дистанции. У этого латиноса были чудовищно длинный речь, по-русски говоря, руки как у обезьяны. Имя он легко доставал куда более рослого противника. Другое дело, что защищаться сань умел, удар видел за километр и реагировал соответствующе. Да и откровенно средненький уровень Рикарда не позволял ему пробить оборону русского бойца. Ну что левый, что правый он бил так, что казалось, тебя лупит экскаватор. «Есть такие бойцы, которые не хватают с неба звезд, а разрушительная мощь у них, дай боже». Молниеносный анализ привел к мысли о том, что тянуть нечего. Вряд ли соперник выдохнется за четыре раунда, и стартовый спорт скорее связан с полным отсутствием понимания боя, а не с проблемами дыхалки. А если взглянуть на плечи латиноса и объем грудной клетки, то объем легких у Рикарда впечатляет». одновременно схватить случайную плюху от поэритериканца больше, чем реально, правду говоря, у панчера всегда есть шанс в бою с более классным противником, может попасть, да запросто. И вот боксер топ-класса грустит на канвасе, а середнячок панчер празднует победу. Пельмента -то тоже не Мухаммед Али. Саня не собирался оказываться в позе проигравшего, и мысль летящая со скоростью света уже оформилась в план действий. Конечно, в защите Ментиса было полно дыр, точнее говоря, у него там был натуральный проходной двор. Единственной защитой было яростное нападение, лишавшее противника всякой инициативы. Это вполне прокатывало на уровне таких вот спаррингов в клубе, может быть, на городских состязаниях, где полно неумех и начинающих. Но вот с таким бойцом, как пельмень, это не взлетело. Очень похоже, Рикардо это уже сам понял, но упорно долбил все те же хуки и свинги, от которых Саня пока уходил или отбивался. И примерялся, как бы приложить островитяне на простой, но эффективной комбинации. Но уже конец раунда. Устал? Нет, можно открыться, и кукушка в ответ прилетит. Пельмень мудро рассудил. «Надо взять минуту передышки, будет лучше». Он даже начал потихоньку маневрировать к своему углу, чтобы хоть три секунды до выиграть. И верно рассчитал. Когда гонг грянул, пельменю осталось разве что опуститься на табурет, а Рикардо чапать к себе через весь ринг. Конечно, при его дыхалке это не такая уж проблема, но все же крохотный плюс в копилку Саши. Но прежде на самой ленточке раунда Саня резко контратаковал несколькими тяжелыми ударами по корпусу. Прядли кто-то считал в спарринге очки, но такая тактика называлась кражей раундов, чтобы забрать концовку и произвести положительное впечатление на судьи. Джон не засуетился, яростно завертел полотенцем. Саша, дыши, гробуз! Саня смекнул, что его секундант хотел сказать глубже, но от волнения попутал слова. Кивнул в ответ. Да он и так дышал, как заводской компрессор. Работал легкими по максимуму, насыщал кровь кислородом. Джонни не боялся громко тораторить по-русски. Один черт, никто ничего не поймет. Правда, речь его от возбуждения стала совсем условной, но это и не важно. Саша Джеб, он рука вниз гол. Дивидал джеб сильно, тряснунт, он сразу руки бросит и тут сразу кросс. Левый хук, пайвер, а там все само пойдет. Проби ему сильный джеб, чтобы встряхнуть, и он невольно опустит руки, и тут же надо засадить правый кросс и левый хук. При этом, конечно, вложиться всей массой, тогда он должен посыпаться. А дальше энергично добивай. Несложно перевел пельмень хотя и слушал признания в полуха. Да уж котелок у Джонни варят неплохо. Тело знает и говно не советует. Саня кивнул. Бра. Джонни убрал полотенце, хлопнул по плечу одной рукой, другой всовывая капу. Пельминг встал, покосился на других стоявших вокруг ринга персонажей из зала. Судя по их отрешенным рожам, происходящим на ринге, они были не впечатленные. Понятно, что публика здесь была изысканная, а Сани как раз и надо было впечатления производить. Ну, брат, сказал он себе, хотя мог бы и не говорить. Пора заканчивать. Он ощутил ту самую легкую легкость, при которой мир послушно прогибается под тебя. Пел тут один товарищ про изменчивый мир, который однажды под нас прогнется. Пельмень же отнюдь был не прочь прогнуть свой мир прямо сейчас. Для чего всего-то навсего требовалось уронить Рикардо? Лично к нему вопросов никаких нет, но прогенаться ему вслед за миром таки придется. Да уж, попал под раздачу, подумал Саня, массируя нос перчаткой и дожидаясь, когда начнется второй раунд. Ну ладно, братан, работа у тебя такая по башке получать. «Бокс!» — объявил судья, убедившись, что оба бойца на ногах и готовы продолжать. Рикардо решил свои дури не изменять, поэтому бросился вперед с той же яростью и силой. А чё, то немногое, что он умел делать на ринге, он делал исправно. Только на сей раз пельмень не дал ему такого шанса. Он сразу же вломил джебом, как выстрелил. Голова Рикардо сильно мотнулась назад. Конечно, череп у него чугунный, но и удар у Сани пушечный. Латиноса мотнула... Руки невольно опустились, и он тут же получил от противника прямой кросс с правой. Вот тут, видать, ему уже стало мутновато и чуть потерянно. Защиты у него в принципе не было, что сейчас только подтвердилось. Поэтому, прекратив напор, он стал мишенью для акта первобытного насилия. Левый хук встряхнул ему лампочку, а мгновенный апперкот правой перевернул небо и землю. Все-таки башка у Рикардо была, если не чугунная, то гранитная. Он и ото всех этих подарков не вырубился совсем, хотя, конечно, перестал понимать, где верх, где низ, и на каком свете он находится. Рухнув на канвас, сделал судорожную попытку встать, и это почти получилось, однако ноги не держали, разъезжались, и пристав он вновь завалился вперед и вправо. Стоп, стоп! Решительно замахал руками тренер рефери. Саня испытал чудовищное облегчение. Он сдал первый экзамен здесь, сдал. Интересно, как там рожа зрителей поживают. Сами же просили ярчить. Наверное, нервное напряжение все же оказалось очень сильным. Потом Саня толком не мог вспомнить, что было после этого боя в клубе, а ведь было что-то. Темнокожие парни обступили русского коллегу. теперь уже с уважением и с улыбочками. Они от всей души что-то с дружелюбным напором говорили. Джон не успевал переводить с пятого на десятое. Пельмени в попадке вал, ага, ага, вышло действительно зашибись, но то ли еще будет. Пришедший в себе Рикардо тут тоже очутился, также по-приятельски скалился без всяких обид. И в параллель со остальными что-то очень живое громко трещало на немыслимом языке, от которого Джон ничуть не морщился, хотя старался сдерживаться. Запомнилась довольная физиономия Билли, ведшего деловой разговор с тренером. Словом, это все в памяти пельмени зацепилось очень странно, как бы нечто между сном и явью. И окончательно явь вернулась, когда они в Камар-Джонни уже ехали к нему домой, слушая американский музон. Джонни предпочел тяжелый рок, который как нельзя кстати бодрил после боя. «Саша, это супер!» Амер не скрывал восхищения, ерзая на водительском сиденье так, будто у него шило в задний проход в стабеле. «Ты сразу себя поставил, как большой проспект!» Рикардо, гейт-кипер, лакмусовая бмашка, понимаешь? Ага, уго. Кивал пельмень, принимая комплименты. Никак должная, конечно, но таких сладких речей он по своей прошлой жизни с вагон и тележку выслушал. Не привыкать. Ну, Билли, онс, you can see так, но как зеро знает, вотс, you can see на. Из дальнейшего диалога выяснилось, что Джонни в глубине души сомневался в реальных перспективах Сани. Почему? Да потому, что больно странная у него тактика была, корявая и перекорявая. Хотя Пиндос очень хотелось верить в победу русского боксера, поскольку он принял решение инвестировать в пельмени свои бабки. Так вот теперь Джонни охотно признавал, что Билли видит больше и смотрит дальше. «Все же он классный промоутер, и Джонни есть чему поучиться». Резюмировал американец тем, что же сейчас видно, что с инвестицией в русского он не прогадал. «Но тут, Санья, есть одна штука. Как это у вас нюанс?» «Ну, не Томми». Джонни горячо поведал, что Билли вполне может сделать ставку на пельмени не как на будущую звезду, Хотя будет лить в уши именно такую сладкую сказку. Но нет, он будет вкладываться в него, как в так называемого «Джорни Мэна», если по-русски, то подмастерье. Бойца второго-третьего эшелона, ну нет, все же второго, до тех пор, пока рекорд не станет глубоко отрицательным. Третий же разряд — это уже совсем мешок, которого ставят на убой, чтобы набить серию побед. Хотя случается, что и такие товарищи попадают в довольно дорогостоящие бои, что для них гигантская удача. Джорни Мэн второго ранга все же был классом выше и продавался публике дороже. Такой спортсмен в силу разных причин не воспринимается как звезда. Зрители на таких не особо шли, стало быть, и сверхприбыли из него не выкачаешь. Но умеренный, а иногда и довольно приличный доход эти ребята давали гарантированно, и присутствовали в рекорде практически каждой восходящей звезды, когда следовало проверить онную перед большими боями. Ну и сами джорники временами зарабатывали довольно неплохо. Но в целом судьба у них была незавидная, быть фоном, на котором звезды блещут ярче и финансово привлекательнее. И вот что интересно, среди джорников всегда бывали яркие личности с харизмой, Но уровень их мастерства или подпорченный рекорд не позволяли стать реальным чемпионом. Достаточно вспомнить бой Джошуа и Хелениуса, где последний некогда сам бывший звездой, по факту превратился в обычного Джорни Мэна, подумал Пельмень. Так Джонни просвещал Саню, пока ехали, а тот думал, мотал на ус. «В принципе, стать Джорни Мэном чем худо?» Очень приличный заработок и те вопросы, о которых он размышлял, помочь своим, купить им приличное жилье, но он-то Сани способен в тяжих шорах навести без скидок и бабок поболье срубить. Когда приехали, Джон не тут же отзвонился, как Сани понял Билли. Переговорили они кратко, после чего хозяин объявил. Сейчас покушиваем, и можно отдыхать. Билли приедет вечером, будем иметь сурдный разговор. После плотного обеда Джон не умотал куда-то по своим делам. Опельмень лежал в узкой комнатке и лениво щелкал пультом. Ни хрена непонятно, что там с голубого экрана несут, но хоть картинку посмотреть от ничего делать. Все это довольно мутрно колыхалось в голове. Наконец он задремал под болтовню из телевизора и проснулся, когда вернулся Джонни. Билли появился действительно ближе к вечеру, такой весь довольный и улыбчивый. Джонни подсуетился, сделал кофе, впрочем, Билли от кофе отказался. — Ну что, Санья? — с подъемом произнес он. — Будем работать на вперед. — Отчего бы и не поработать, — сказал пельмень спокойно. Тогда давай слушать и запоминать. Билли конкретно очертил цели и способы их достижения на ближайшее время. Собственно, цель-то одна: выйти на уровень солидного рейтингового боя, то есть на позицию, начиная с которой спортсмен становится машиной для зарабатывания денег. Это будет вторая высота, которую Саша должен будет взять. Первая, да, была сегодня. Ну понятно, не ахти какая высота. Так холмик, но ведь холмик надо перешагнуть и не споткнуться, чтобы идти дальше. Цепляюсь, Сая, пойдет работа, каждый день. Билли поучительно поднял указательный палец. Он объяснил, что договорился с одним из клубов рангом повыше, чем сегодняшний, где профики есть. Тренироваться отныне пельмени будет там. Вообще, бойцовский состав там сильный, тяжа в том числе присутствует. Один. Тут Билли как будто запнулся. Что один поймал его Саня на слове. Билли сказал, что один парень там явно будущая звезда и ведут его вверх исключительно бережно, как и полагается любой звезде. Пока молодой девятнадцать лет участвует в любительских турнирах с неплохим результатом выступает, но пока сыроват еще для чемпионских боев. Понятно, равнодушно сказал пельмень. «А как зовут товарища?» «Лэнс! Лэнс Уиттегер!» «Вот оно что!» Внутренне Александр мысленно рассмеялся. «Ну как же, Лэнс Уиттегер — один из топовых тяжей в конце девяностых и в нулевые, правда так и не добравшийся до наивысших титулов, но, несомненно, звездный боец, входивший в обойму ведущих, это да!» «Вот значит как!» Разумеется, Саша Пельмененко лишь флегматично кивнул, проронив. «Ага, понятно». А Билли стал расписывать дальше. «Условия, проживание, спецпитание, включая протеиновые смеси и тому подобное, строжайший распорядок дня, тренировки, разминки, пробежки. Все это оплачивается в счет будущих побед, то есть авансом. Равно как необходимый спортивный инвентарь». Вообще, Саша готовся к интенсивной работе. Еще день-два на обустройство, а потом работа, работа и работа, чтобы бабки вложенные не только отдать, но и заработать. Я готов, улыбнулся Саня. И на завтра действительно началась суета. Джонни отвез его на съемную квартиру. Ну, Саня, говорил он по дороге несколько извиняющимся тоном. «Это конечно не Манхэттен и даже не Бруклин, зато совсем рядом с клубом твоим. Ничего, как вы любите говорить, жить можно!» Саша с этим и не спорил. Район на самом деле оказался похуже, поскромнее, чем место проживания Джонни. Мрачнейшие шестисемиэтажные дома угрюма багрового цвета, квартирка маленькая. Впрочем, для одного человека, пусть и такого крупного, как пельмени, места достаточно. Все удобства, телевизор, холодильник в наличии. Да, Саня, напутствовал Джон. Английский язык надо учить, хочешь, не хочешь. Походи немного по региону, магазин туда, сюда. Потом глядишь Билли на курсе раскошелится. Кстати, сдесь раньше много поляков жило, у вас ведь языки близко. Есть такое. А почему раньше? Куда они подевались? Ахерих、ah, знает. Неожиданно отличился Джанни глубоким знанием русского. Я это на интересно. И сказал, что кое-кто из поляков тут остался. С ними худо-бедно объясняться Саша сможет, а заодно и в английском поднатаскаться. Лучший способ изучения языка погружение в среду. Подумал пельмень и кивнул. Помешков Джонни все же сказал, что очень поздно по улицам бродить не рекомендует, и во всякие местные бара заходить тоже не советуют.、А、еще есть такие кварталы любопытные, куда белокожим вход заказан. К неграм что ли? уточнил пельмень. No nigger, нельзя nigger! Замахал руками американец, вытаращив глаза. Саня улыбнулся. Наслышан он был о таких вот черных кварталах. У них там даже копы и те черные. Ну а в остальном, об, об, обживайся, да понял я. Тогда, ой, а поехал у меня дзила. Заеду на вечер. Пока. Посланявшись по тесной квартире, Саня ощутил знакомую уже тоску. Черт возьми, надо сходить погулять, развеяться. Сказано сделано. Быстро собрался. Вышел. Огляделся. Запомнил дом-подъезд. Повернул вправо. Шел, с интересом поглядывал по сторонам. Было тепло, веял приятный ветерок. Немногочисленные прохожие шли по своим делам. Совсем разные люди. Белые, негры, азиаты, латиносы. Совершенно никто из них не обращал никакого внимания на здоровенного белого парня. Саня тщательно запоминал ориентиры перекрестки. Да заблудиться здесь было практически невозможно. Убедившись в этом, пельмень бодро свернул на один из перекрестков налево, пошел уверенно по-прежнему фиксируя ориентиры, в лицо вывесок магазинчиков, постепенно привыкая чувствовать себя здесь как рыба в воде. Спохватился, когда зашел куда-то далеко. оглянувшись, испытал не то, что беспокойство, а скорее удивление. Народа здесь было заметно больше, но абсолютно все вокруг были чернокожие. И вот они-то точно смотрели на него, проходя мимо, прям как на пришельца с другой планеты, круглыми черными глазами, изумленно, хотя вроде бы нейтрально, без вражды, но с непониманием, как и зачем к нам этого амбала занесло. Зашел таки в черный квартал, блин, они бы хоть вывеску что-ли вешали, куда заходить можно, а куда нельзя. Признаться, Сани стало малость неуютно, он решил, что пора поворачивать оглобли обратно. Дорогу он помнил прекрасно, поэтому, остановившись, потоптался, озираясь с максимально независимым видом, как будто что-то соображая, и пошел обратно. Он прошел метров двадцать, как сзади резко грозно загудело авто совсем рядом. Какое-то нехорошее предчувствие ворахнулось в глубине души, хотя озираться Саня не стал. Мало ли кто там кому сигналит, мне какое дело. Потом же по-английски не сможет двух слов связать, случись какой кипиш. Он спокойно шагал. Но тут в сантиметрах от него пролетел и с тормозным визгом притёрся к тротуару подержанный огромный кадилак Девил 1981 года. Обе правые двери распахнулись, из них мгновенно выскочили двое молодых чернокожих в чёрных блейзерах и водолазках, все увешанные золотыми перстнями, браслетами, цепями, так что в глазах ревела: "Yo nigga, motherfucker!" Стали прыгать они вокруг пельмени, как дети вокруг елки, вынуждая того остановиться. Ты кого фока чучела? спокойно спросил Саня.